действительные и страдательные причастия. Действительные причастия обозначают признак, который возник в результате действия самого предмета. Страдательные причастия обозначают признак, который возник у предмета под действием другого предмета. Применяя данное определение, рассуждай так, прочитанный рассказ – тот, который кем-то прочитан. Значит, слово «прочитанный» – страдательное причастие. «Читающий» – тот, кто сам читает. Значит, слово «читающий» – действительное причастие.